Глава 2. Заговор. Олесь откинулся на спинку стула и с равнодушным видом смотрел на столицу Алана. Самый древний город планеты. И именно отсюда тосконцы начинали колонизацию материка Елания. Благоприятный климат, плодородная земля, буйная разнообразная растительность. В музее Фланки до сих пор хранятся предметы быта, оружие и документы древних унимийских поселенцев. К сожалению, не уцелели дома первой застройки. Столица слишком часто подвергалась перепланировке и меняла свой внешний облик. Сейчас она выглядит потрясающе. Высотный, современный, сверкающий сталью и стеклом центр города, четкие, правильные квадраты промышленных кварталов, утопающие в зелени жилые окраины. Во Фланке есть роскошный аквапарк, две сотни скверов, возле реки раскинулась огромная зона отдыха. Идеальное место для жизни. Увы, наслаждаться этими благами цивилизации суждено далеко не всем. У одних нет денег, вторым мешает служба, а третьи ищут уединение вдали от крупных мегаполисов. Мир удивителен и многообразен, а история причудлива и парадоксальна. Возрождение Тосконы произошло благодаря бывшей колонии. Без сомнения, Алан сейчас играет ведущую роль в союзе планет. Подземный мир метрополии обладает слишком слабой инфраструктурой. Пожалуй, только по научному потенциалу народы сохраняют определенный паритет. К счастью, процесс интеграции стал уже необратим. О чем задумался? — спросил самурай, делая глоток вина из высокого хрустального бокала. — О перипетиях человеческой истории, — проговорил Храбров. — Вспоминаю землю и родной Новгород. Неужели и он когда-нибудь достигнет подобного совершенства? Уйдут в прошлые убогие неказистые домишки, деревянные мостовые, тусклые, коптящие лучины. — Конечно, — Тино утвердительно кивнул головой. «Но это произойдет не скоро. Процесс развития длителен и сложен. Землянам понадобится не одно столетие». «А почему балансам немного не помочь?» — спросил Русич. «Забудь», — сказал японец, вскрывая крупную раковину и извлекая содержимое. «Хранители ни за что не допустят ученых на планету. Этому закону подчинялся даже великий координатор». «Еще одна труднообъяснимая загадка». Грустно улыбнулся Олис. Что-то тебя потянуло в дебри, вымолвила ята. Настоящая проблема как разобраться в этом количестве вилок, ложек и ножей, лежащих перед тобой? Я прошел специальный курс обучения, часто бывал в элитных ресторанах и до сих пор путаюсь. Мне помогает Олис, ответил Храбров. Она великолепно разбирается в правилах этикета. А если ее рядом нет? поинтересовался самурай. «Тогда я плюю на нормы приличия и ем так, как удобнее», честно признался Русич. «Разумный подход», произнес Тина, осушая бокал. Японец предпочитал морские продукты и сухое белое вино. Сейчас Аята упорно налегал на каких-то моллюсков с длинными клешнями. Цена у этого экзотического блюда была астрономической. Олис сделал заказ попроще» отбивная из натурального мяса кона, овощной салат и стакан сока из ягод аржи. По вкусу она чем-то напоминала голубику, терпкая, с легкой кислинкой. Пить вино перед заседанием Совета Храбров не рискнул. Члены высшего органа власти могут его неправильно понять. Смерть Эрвила и Таунсена внесла коррективы в работу Совета. Введение же чрезвычайного положения в столице – и вовсе выбило многих из колеи. Закулисные переговоры представителей планет не прекращались ни на минуту. Самурай сохранял абсолютное спокойствие, хотя прошло уже три часа. Русич поражался выдержке товарища. Тина, как ни в чем не бывало, продолжал поглощать деликатесы. Складывалось впечатление, будто японец приехал в дом правительства только для того, чтобы полакомиться блюдами местной кухни, Между тем наступило время обеденного перерыва. Зал ресторана быстро заполнялся. Понизив голос, чиновники обсуждали события сегодняшнего утра. То и дело аланцы и тосконцы поглядывали на странную парочку. Вряд ли присутствие здесь землян обычная случайность. «Сколько шума из-за двух покойников», — снисходительно заметил Аята. «Они занимали высокий пост в государстве», — сказал Олись вершили судьбы людей, их смерть всколыхнула общество. Граждане Союза в очередной раз осознали свою беззащитность. «В том-то и дело», — с горечью проговорил японец. «Если мерзавец богатый и знаменит, о нем трубят все каналы, журналисты бегают сзади, как собаки на поводке. Обычный хороший человек никому не интересен. Гибель сотен случайных прохожих во время террористического акта превращается в статистику. Разве это справедливо? Кто вспомнит Линду Салан, Пола Стюарта, Жака де Криньяна? А ведь их вклад в создание сильной звездной державы гораздо больше, чем у Кайла Эрвила и Торна Таунсена. Нездоровое любопытство и зависть – вот что движет людьми. За внешним проявлением сочувствия скрывается торжество и злорадство. Еще два чиновника, стоявшие на вершине иерархической лестницы, оступились и упали. «У человечества много пороков», — возразил Храбров. «Устраивая пресс-конференцию, вы лишь раздували низменные чувства обывателей. Изменить в одночасье общественную мораль невозможно. Значит, ее следует направить в нужное русло», — вымолвил Тина. «Самурай хотел еще что-то добавить, но осекся». Залпом допив вино, Аята произнес «Дарл». Судя по взволнованному выражению лица, заседание началось. Русич невольно обернулся. Тосконец быстрым уверенным шагом приближался к их столику. Ничего особенного в поведении капитана Олис не заметил. Офицер абсолютно спокоен. Впрочем, японец редко ошибается. Эмоциональное состояние человека Тина определяет очень точно — Взглянув на почти полностью опустошенную бутылку и горку вскрытых раковин, Дарл с улыбкой сказал «Вы неплохо отдыхаете, искренне завидую». «Присоединяйся», — бесстрастно проговорил самурай, прикладывая палец к специальному устройству. Оно в доли секунды определяет генный код посетителя, подключается к банковской системе и снимает необходимую сумму со счета. Если денег не хватает, у администратора ресторана загорается предупредительная надпись. Сроки оплаты долго выясняются деликатно и вежливо. Подобные заведения посещают люди довольно обеспеченные, облаченные властными полномочиями. Им скандалы не нужны. «К сожалению, не могу», — пожал плечами тосконец. «Да и вас уже ждут». Заканчивать фразу капитан не стал. «Земляне прекрасно знают, о чем идет речь». А я и храбров встали и неторопливо двинулись к выходу. Лифт был занят и пришлось немного подождать. За это время мужчины не обмолвились ни словом. Но вот двери открылись, и офицеры шагнули внутрь кабины. Спуск на третий этаж занял пару секунд. Знакомый голубой коридор. На полу темно-синее покрытие. Синтетический ворс глушит звук шагов. Удивительная, странная тишина. Здесь нет обычной для дома правительства суеты. Большинство сотрудников не имеет сюда доступа. На лестницах усиленные посты отдела внутренней безопасности. Офицеры в штатском застыли словно статуи. Напряженные сосредоточенные лица в глазах настороженность. Дарл повернул налево и направился к массивным деревянным дверям. Вскоре тосконец остановился. Теперь их никто не мог подслушать. Служба контрразведки регулярно проверяла здание на наличие жучков. Пока ничего обнаружить не удалось. Да и зачем посвященным рисковать, если глава подпольной организации является членом совета? Вопрос в том, кто он. Когда началось заседание? спросил японец. 15 минут назад», — ответил капитан, посмотрев на часы. «Само собой, в повестку дня внесены значительные коррективы. Сначала будет обсуждаться положение в стране. Преступление Эрвилла потрясло устои аландского общества. Средства массовой информации требуют провести тщательное расследование. Покушение жена Таунсена и вовсе повергло людей в шок». Председатель даже хотел отложить заседание, но Байлот и он настояли на своем. Очень долго ждали Соул и Лейбвилл. Женщины выражали сочувствие семье Торна. «Старику сегодня достанется», — произнес Русич. «Его обвинят в умышленной утечке информации и нарушении закона. По сути дела, Аргус спровоцировал самоубийство Кайла. Любой умный человек прекрасно понимает это». «А воин тьмы такого шанса не упустит». «Байлот знает, что делает», — ставил Тина. «Он осознанно принимает удар на себя». «Эффект может получиться прямо противоположный», — возразил Олесь. «Не волнуйся», — снисходительно усмехнулся самурай. «Скурпулезно рассчитан каждый шаг. Мы ходим по лезвию ножа». Недовольно покачал головой храбров. «А когда было иначе?» — вымолвила Ята. Без риска жизнь скучна и неинтересна. Чтобы добиться цели, надо чем-то жертвовать. Сейчас на кону стоит судьба человечества. К черту все церемонии. подумай о Болесе-Вацлаве, горги не пожалеют никого. Цель оправдывает средства. С горечью повторил слова Карса Русич. Да, жестко сказал японец. Выбора у нас нет. Пора идти, вмешался Дарл. Олесь, тебя могут вызвать в любой момент. Удачи. Тина ободряюще хлопнул друга по плечу. Храбров взялся за металлическую ручку, открыл дверь и уверенно шагнул в приемную. За столом сидела уже знакомая ему секретарша. Миловидная шатенка с короткой стрижкой лет 37. Обычно она носила одежду светлых тонов, но сегодня была в строгом темно-зеленом костюме. Аланка искренне улыбнулась и проговорила. «Добрый день, господин полковник». Женщина тут же осеклась и исправилась. «Хотя какой он добрый! Ужасная трагедия, бедный господин Таунсен! Такой веселый, обаятельный мужчина! Всегда шутил, отпускал остроты, говорил комплименты!» Секретарша смахнула со щеки набежавшую слезу. а Кайли Эрвиле женщина даже не обмолвилась. О покойниках либо только хорошее, либо ничего. Это имя аланцы еще долго будут вспоминать с содроганием. Русич сел в удобное мягкое кресло и взял со столика красочно иллюстрированный журнал. Обычная светская хроника Фланки. Голографические снимки звезд кино и эстрады, описание роскошных приемов и раутов, реклама драгоценностей и дорогих нарядов. Элита общества при любом правителе живет по своим особым законам. Олис лениво перелистывал страницы, не пытаясь вдумываться в смысл напечатанных статей. Сейчас его мозг занят совершенно иным. Байлот и Аята сознательно спровоцировали обострение ситуации в стране. Они пытаются расшатать совет. Неужели главный орган власти изжил себя? А ведь шесть лет назад никто не сомневался в целесообразности его создания. Представители Алана и Тосконы совместно решали сложные проблемы объединения планет. Что изменилось с тех пор? Ответ напрашивался сам собой. Война с насекомыми вступила в решающую фазу. Люди, облаченные огромной властью, абсолютно не разбираются в военных вопросах и не могут реально оценить нависшую над человеческой расой опасность. Принимаемые решения явно запаздывают. Командованию Звездного флота приходится с огромным трудом преодолевать сопротивление гражданской администрации. Эта конфронтация не нужна никому. Совет избран демократическим путем. Какая форма правления его заменит? Военная диктатура? Результат развития Маоры наглядно показал ущербность данного пути. Тогда где выход? Храбров его не видел. «Господин полковник», — окликнула землянина секретарша, — «вас просят войти». «Да-да, конечно». Русич поспешно встал с кресла. Поправив форму, олис решительно направился в зал заседаний. Белый мраморный пол, высокие потолки, голографические камеры — На стенах огромные экраны. Отсюда часто ведутся прямые трансляции на всю страну. Но сегодня совещание закрытое и аппаратура выключена. Как обычно, в центре помещения стоит одинокое черное кресло. Перед ним полукруглый деревянный стол. Древняя тосконская традиция. В центре худощавый русоволосый мужчина лет 55. Никлас Прайлет. Последние два года дались ему нелегко. Гибель вот уже четырех членов совета, вторжение горгов, атака на Маору, постоянные акты саботажа посвященных. На лбу глубокие складки, на щеках морщины, под глазами набухшие мешки. Видимо, у председателя была бессонная ночь. Справа от председателя расположилась Зенда Тиун. Оливийка выглядела превосходно. Строгий темно-синий костюм, Волосы зачесаны назад и собраны в пучок. В больших карих глазах привычный блеск. Гитера спокойна и уравновешена. Ее трудно чем-то удивить. В былые времена Тиун сама не раз дралась на ресталище Морсвела и безжалостно убивала противников. Крин ормерот в своем амплуа. Редкие седые волосы взъерошены, борода торчит клочьями, пальцы нервно подрагивают. Определить возраст Тосконца нереально. Ему давно за 70. Место Торна Таунсона пустует. Лиза Соул пришла на заседание в черном траурном платье. Спина выпрямлена, плечи развернуты, подбородок гордо вскинут. В мимике лица чувствуется раздражение. Она должна сейчас находиться у гроба погибшего, а не в доме правительства. «Главное — это уважение к людям» а дела могут и подождать. В противоположность Соул Байлот совершенно невозмутим. Чуть расслабленная поза, руки лежат на подлокотниках, верхняя пуговица рубашки расстегнута, глаза опущены вниз. Вряд ли спор с оппонентами был легким. Противоположное крыло стола занимали аланцы. Кора Лейбилл – высокая импульсивная женщина с короткими каштановыми волосами. Облачиться в траур она себе не позволила, ограничилась черным шарфиком на шее. Слева от нее сидит генерал Оун, стройный подтянутый мужчина с орлиным профилем носа. Во взгляде офицера уверенность и смелость, Аланец превосходно себя зарекомендовал в сражении за Маору. Гибель Сорвила не смутила его и не повлияла на принятие ответственных решений. Сегодня он целиком и полностью на стороне Аргуса. Брут задумчив и сосредоточен. Обычно Став выступает против тосконцев. Интересно, что раскопала служба контрразведки на Аланца? Без шантажа тут явно не обошлось. Последний была Дина Утвилл, полная пожилая женщина. По внешнему виду Аланка очень напоминала домохозяйку. А ведь она является губернатором крупнейшего материка планеты Елании. Ей часто приходится прибегать к жестким и непопулярным методам для наведения порядка. Из всех женщин совета Утвил самое здравомыслящее и рассудительное. Место Кайла Эрвила тоже вакантно. «Господин полковник», — проговорил Прайлот, поднимаясь с кресла, — «мы вызвали вас, чтобы огласить решение совета». Оно получилось компромиссным. К сожалению, строительство оборонительной системы идет недостаточно быстро. Рисковать собственной безопасностью глупо и нецелесообразно. Союз планет не готов к масштабной войне с насекомыми. Поэтому о поиске горгов не может идти речи. Зачем раньше времени злить зверя? Храбров изумленно взглянул на Байлота. Неужели тщательно спланированная операция рухнула? А как же точный расчет? Русичу не верилось, что старик проиграл. Генерал сохранял спокойствие. На лице Аргуса не дрогнул ни один мускул. «Между тем, — продолжил председатель, — было бы непростительной ошибкой потерять сильного, готового к сотрудничеству союзника. Наше долгое отсутствие жители Эдана расценят как неуверенность и слабость». Необходимо показать волкалцам, что человеческая цивилизация обладает мощным флотом. Способ только один – продемонстрировать им ударную эскадру. Вы совершите краткосрочный поход в систему Китара. Генерал Оун выделяет для столь ответственной миссии 12 тяжелых крейсеров и 26 легких. Присутствие боевых кораблей сделает надменных эданцев сговорчивее. Но будьте осторожны и предельно вежливы. Никакого проявления агрессии. Мы – мирная раса и хотим сотрудничать с Валкаалом. Если консул потребует увести флот, немедленно выполните его желание. Обострение отношений с союзниками недопустимо. Так как вы не очень искушены в политике, китару снова отправится гражданская делегация – Она состоит всего из четырех человек и возглавит ее господин Маклин. У него уже есть опыт общения с высокородными эданцами. Ради достижения цели человечество готово пойти на некоторые уступки». Никлас сделал небольшую паузу и Олесь тотчас произнес. «Господин председатель, я хочу уточнить, кто является руководителем экспедиции? В армии действует закон единоначалия». Коллективное обсуждение замедляет принятие решения. Прайлот недовольно сверкнул глазами. С некоторым раздражением в голосе тосконец вымолвил. «Эскадра в вашем полном распоряжении. Члены делегации не будут вмешиваться в военные вопросы. Их прерогатива — контакт с волкаалцами. Нам удалось собрать лучших психологов. Поэтому прошу проявить сдержанность. У каждого своя сфера деятельности». «Благодарю за обстоятельный ответ», — кивнул головой Храбров. «Я хочу напомнить», — сказал Прайлот. «Визит в систему Китара носит дружественный характер. О размещении крупного отряда судов возле Эдана речь пока не идет. Ровно через 60 суток эскадра должна вернуться к основному месту дислокации. Мы не имеем права рисковать безопасностью собственных планет. Силы Звездного флота и так распылены». «У меня есть одна просьба», — проговорил Русич. «Слушаю», — бесстрастно произнес председатель. «Разрешите взять два батальона десантников-мутантов», — вымолвил Олесь. «Не исключено, что высокопоставленные представители Волкаала захотят посетить тяжелые крейсера. Адмирал Супелом наверняка проявит интерес. Проникнуть в двигательный отсек судов — самая заветная мечта иданцев. Внешний вид солдатов охраны должен произвести на них неизгладимое впечатление. По своей сути, местные жители воины и сразу оценивают возможности потенциального противника. Красавцами мутантов не назовешь, но физической силой бог оливийцев, унимийцев и асканицев не обделил. В полном боевом облачении с лазерными карабинами в руках десантники выглядят устрашающе, Встретиться в рукопашной схватке с подобной армией у волкалцев вряд ли возникнет желание». Никлас задумчиво смотрел куда-то в сторону. Тосконец словно ждал чего-то совета. Медленно, не спеша, он повернул голову и, растягивая слова, сказал. «Э, «Хорошо. Берите столько солдат, сколько считаете нужным. В конце концов, ведь именно вы являетесь начальником оперативного отдела». Мои познания в данной области невелики. «Благодарю», — скинув подбородок, проговорил землянин. «Когда отправляется экспедиция?» «Генерал Оун считает, что на перегруппировку кораблей понадобится семь дней», — ответил Прайлот. «Еще двое суток уйдет на погрузку. Таким образом, старт назначен через декаду». «Я оправдаю оказанное мне доверие», — отчеканил Храбров. «Не сомневаюсь». Председатель позволил себе улыбнуться. «Можете быть свободны». Русич развернулся и быстрым шагом направился к выходу. Сегодня он в кресло даже не садился. Его мнение членов совета не интересовало. Олися вызвали в зал заседаний лишь для того, чтобы огласить принятое в результате долгих споров решение. Кое-кто из присутствующих провожал землянина с ненавистью в глазах. Храбров спиной чувствовал колючие взгляды недоброжелателей. Дверь открылась автоматически. Секретарша тотчас повернулась к офицеру. На мгновение Русич остановился. Тяжело вздохнув, Олис взял со стола оставленную в приемной фуражку. С едва уловимым сочувствием женщина произнесла. «До свидания, господин полковник. Желаю вам удачи». «Спасибо», — вымолвил землянин. «Она мне понадобится». Храбров вышел в коридор. Дарл и Тина сразу направились к товарищу. Мягкое напольное покрытие скрадывало их учащенные шаги. Удивленно покачав головой, самурай проговорил. «Ты что-то сегодня слишком быстро. Либо полный успех, либо полный провал». «Ни то, ни другое», — возразил Русич. «Экспедиция отправляется в систему китара. Налаживать отношения с Волкалом, конечно, нужно». «Но для меня это пройденный этап. Опять навязали старого маразматика Маклина. Ради дружбы народов он готов отдать и данцам и наше оружие, и секрет ускорителей. Если честно, я в растерянности». «А как же разведывательная миссия?» — уточнил капитан. «Категорически запрещена», — ответил Олис. «Совет, видите ли, опасается разозлить горгов и спровоцировать вторжение. Чушь!» После разгромного поражения твари пребывают в ярости. Насекомые впервые получили в космосе достойный отпор. Их флот давно был бы здесь, селенок не хватает. Мы упускаем уникальный шанс покончить с мерзкими существами. Главное выяснить, где живут горги, разрушить инфраструктуру.